Я взобрался повыше и заглянул в его лицо. Моё предположение касательно его пола окончательно подтвердилось. По крайней мере, круглое лицо украшало коротко подстриженная, но густая борода. Усов, впрочем, не было вовсе. Из-за этого обитатель гнезда имел очень интеллигентный и старомодный вид. Я решительно потряс его за плечи, но парень и не думал просыпаться. Несколько минут я убил на то, чтобы окончательно убедиться, что полумерами тут не обойдёшься, а потом заставил себя временно позабыть о своих хороших манерах и принялся откровенно издеваться над несчастным незнакомцем. Теперь я тряс его как грушу, орал ему в самое ухо подъём, одним словом проделал над ним весь комплекс упражнений, созданных специально для того, чтобы вырвать ни в чём не повинных людей из сладких объятий придутренних грёз. Но обитатель гнезда одержал надо мной сокрушительную победу. Он так и не проснулся. Мне не удалось ничего от него добиться, кроме ещё нескольких тихих вскрепаваний, больше похожих на вздохи. Ну тебя к чёрту, растерянно сказал я, утирая пот со лца. Больше вопросов не имею. Я спрыгнул на землю, а задаченно покачал головой и отправился в осваяси. Я уже понял, что мне здесь ничего не светит. На полдороге к тропе я обернулся и не удержался от ехидного высказывания. «Спокойной ночи, голубчики!» Если честно, я почему-то чувствовал себя обиженным. Теперь мой путь лежал через такой густой лес, что я не сразу заметил наступление утра. Самое торопливое из солнышек уже давным-давно вскарабкалось на небо, а в лесу еще царили глухие синеватые сумерки. Наконец все-таки рассвело. Я огляделся и в очередной раз удивился. По всему выходило, что я ушёл не просто далеко, а очень далеко от замка Альвианты. Здесь всё было иное. И ландшафт, снова показавшийся мне равнинным, и деревья стали высокими и раскидистыми, и густая трава, мокрая от росы, теперь была похожа не то на лохматый мох, не то на какие-то коротко стриженные морские водоросли. Переменился даже цвет почвы. Теперь она была не сплошь черной, как раньше. Под узловатыми корнями деревьев то и дело мелькали пятна, то ярко-желтые, как декоративный песок, а то и вовсе белые. Мимо меня совершенно спокойно прошло какое-то крупное животное, смутно похожее на белого медведя, еженедельно посещающего очень дорогой салон красоты. Зверь совершенно мной не заинтересовался, а Кажется, он не шёл меня ни потенциальным обедом, ни грозным охотником. Я даже испугаться как следует не успел, а он уже скрылся в густых зарослях. По дороге я всё-таки разворошил сумку Альвианты. Если честно, мне не слишком хотелось есть её гостинцы. Все эти наши шуточки насчёт яда вышли мне боком. В глубине души я вполне допускал возможность того, что она всё-таки решила попробовать меня отравить. Нравы в земле Нао, как я объяснил, были простые и суровые. А Альвианта сама дала мне понять, что убить мужчину, из-за которого пришлось немного поплакать, самое простое и оптимальное решение проблемы. Но жрать хотелось, а спелые ягоды мне в рот больше не падали. Поэтому я начал с большими интервалами отщипывать по кусочку от её гостинцев, рассчитывая, что в случае чего доза окажется не смертельной. Через несколько часов такой осторожной дегустации я почувствовал, что наконец-то наелся. Плохо мне так и не стало, зато стало стыдно. Бедная, бедная Альвианта. Пожалуй, я мог бы немного лучше думать о людях, а уж тем более о женщине, которая подарила мне два совершенно замечательных дня, да ещё и кучу вкуснятины на дорожку. Ночь наступила быстро и как-то незаметно.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 дам моему взору открылась настолько невероятная панорама, что я остановился так резко, словно меня огрели загадочной лопатой истёра. Краткую, но ёмкую рецензию, на которую мне довелось услышать от мецена